Глава 27. Угольная крошка. В глубинах горы, в мрачных копиях, где не было солнца вовек, останется память о многих, окончивших в шахте свой век. Суббота, 24 февраля, 18:20. Потолок обвалился на стыке седьмой шахты и старой выработки. В сторону ножки другого не ожидали. Вход в старую шахту был перекрыт с тех пор, как его обнаружили во время обвала пару лет назад. Теперь с потолка сорвался большой кусок породы, и груда камней поменьше, обрушившаяся следом, перегородила вход в выработку. Однако туда еще можно было протиснуться с одной стороны. Что с уровнем метана? Горный мастер подошёл к начальнику смены, ветерану, который всего пару недель назад перевелся сюда с третьей шахты. Его сильной стороной было доскональное знание старинных методов угледобычи. Спешка не позволяла им завести в тоннель машины, которые укрепили бы старые орты современными гидравлическими опорами, но по словам начальника смены, особого смысла в этом всё равно не было. Гора растрескалась как овсяное печенье. Чуть ниже верхний значиний довольно стабилен. Он кивнул горному мастеру. Пойдём их выводить? Это безопасно? Безопасно? Начальник смены глухо и невесело рассмеялся. Так же безопасно, как перепихнуться с первой попавшейся портовой шлюхой. Горный мастер задумался. Тогда вам решать. Пока там внутри есть люди, мы обязаны их предупредить. Он чуть ли не извинялся, что идёт на такой риск. Я пойду один. Больше не надо. Вскоре он уже шагал вглубь по направлению к старой бытовке. Фонарь на его каске освещал то одну, то другую сторону тоннеля. Низкие выработки, где свод почти смыкался с полом, исчезали в темноте за его спиной. Вскоре гора совсем опустится и поглотит их, тогда старая шахта исчезнет навсегда. Вкреплять тоннели не имело особого смысла. Угольный пласт был тонким, с множеством прожилок обычной породы. Он не стоил разработки, как со временем поняли те, кто ввёл здесь пробную добычу почти 100 лет назад. Начальник смены редко бывал в горе один. Он наслаждался этим непривычным чувством и одновременно боролся со страхом темноты, обступившей его со всех сторон. Временами он замирал и прислушивался. Гора трещала и грохотала. Нагрузка на каменный свод была колоссальной. Что-то вот-вот должно было случиться. Незаметный сдвиг одного единственного камня, внезапный камнепад в глубине горы, изменение, начавшееся с тихого щелчка, могло закончиться тысячетонным обвалом, который похоронит их всех. Он прибавил шаг. Он нашёл их у старой бытовки, махнул им рукой и крикнул. Один из шахтёров, он узнал его по жёлтой каске, подошёл к нему. Надо выходить. Немедленно. Бери полисмена, и он огляделся, но не увидел белые каски, которые посетители шахты надевают, чтобы было видно, что они посетители. А где он? А они с маленьким ёном пошли глянуть в старые выработки. Жалк парня. Он был так уверен, что найдёт следы девочки, но этот Ульсон, наверное, всё же не был идиотом, кто в здравом уме потащит сюда ребёнка. Начальник смены пожал плечами, его больше заботило, как поскорее вывести всех наружу. «Давно они ушли?» «Нет, может, минут пять, но этот синекасочный, он же медленно ходит. Вряд ли они успели далеко уйти. Беги за ними. Одна нога здесь, другая там. Надо выбираться». Мурашки пробежали по спине начальника. Ему не нравились звуки горы, очень не нравились. Но не успел шахтер исчезнуть в тени бытовки, как появился другой. Склонив голову, он стремительно приближался к коньковым шагам, тоже в желтой каске. «Нужно выбираться, немедленно!» Внезапно прямо рядом с ними раздался грохот, и со стороны обвалившегося бокового тоннеля повалили густые клубы пыли. Видимость резко упала до нескольких метров. Начальник смены различил бегущую навстречу фигуру. Другая фигура пробежала мимо бытовки вглубь горы. Он схватил за руку того, кто был поближе. Всех известили, уже бегут назад в седьмую шахту я услышал в ответ. Да, я видел, кто-то пошёл туда, где ещё синекасочник. А что, кто-то из начальства тоже спустился туда? Кто бы ни был, я крикнул ему вслед, он в курсе. Один за другим они кубарем вывалились из узкого лаза в тоннель седьмой шахты. Лица, защитные очки и одежда были густо перемазаны угольной пылью. Сорвав в себя черные от пыли респираторы, они жадно хватали ртом воздух. Горный мастер на готове стоял у джипа. Он пересчитал их, огляделся и пересчитал по новой. «А где полицейский?» «Он на подходе. Маленький Йон пошел его предупредить. Они уже выходят». «Оно, маленький Йон. Вон он стоит». «Ну, я видел собственными глазами, в глубине квершлага, за бытовкой. Кто-то явно пошел за полисменом, а его я видел в белой каске». Начальник смены растерянно обвел взглядом присутствующих. «В старую шахту никто из руководства не заходил», — откликнулся горный мастер. «И все, кого я послал внутрь, уже вернулись. Все, кроме кнутов еля». Добавил он, и почувствовал, как у него засосало подложечкой. «Но кто же тогда пошел за полисменом?» — спросил начальник смены. Нехорошее предчувствие морозом пробежало по телу. Больше они ничего сказать не успели. В тот же миг свод по всей длине старого тоннеля обрушился. Бревна, которые недавно вбили для поддержки крепи, переломала словно спички. Грохот был оглушающим, огромные клубы угольной пыли вырвались из проема старой шахты. Эхо прокатилось по тоннелям, к вершлагам и штрекам вплоть до главной штольни. А потом все стихло. Пуль вторая шахта отныне был закрытна всегда. Когда случился обвал, Кнут лежал в одном из старых тоннелей рядом с квершлагом. Преодолевая клаустрофобию, он забрался туда, чтобы убедиться, что Эл и Ульсон там не было. Боковые тоннели были короткими, всего несколько десятков метров. У Кнута не заняло много времени установить, что все они были пусты. Нигде не обнаружилось маленького мёртвого тельца. А значит, не придется сообщать матери ужасную весть. Осталось осмотреть еще один. Он не мог покинуть шахту, пока самолично не удостоверится, что девочки там нет. Даже несмотря на то, что из-за бытовки показалась фигура и крикнула, что надо выходить. Конец штрека наверняка был уже близко. Несколько секунд не сыграют особой роли. Канель впереди упёрся в стену. Это тоже был пуст, но кнут не успел выйти, как воздух наполнили своеобразные гулы облака чёрной пыли, а затем гору сотрясло несколько ударов, будто взрывы бомб. Он ухватился руками за каску, но не смог защитить уши, вжался головой в пол, не обращая внимания на острые камни, впившиеся в лицо. Ну вот всё закончилось. Там, где он лежал, обрушения не случилось. Однако из-за пыли рассмотреть что-либо было совершенно невозможно, даже в свете налобного фонаря. Кнут пополз назад, работая бедрами и локтями, и сумел протиснуться обратно в квершлаг. Здесь он смог встать на колени, но ему нечем было дышать. В отчаянии он рванул шейный платок, попытался расстегнуть верхние пуговицы комбинезона. Чья-то руга легла на плечо, чья-то пятерня ослабила ремни респиратора. Кнут травками выдыхал пыльный воздух, пока его не стошнило черной слизью. Ни разу за всю свою взрослую жизнь он не чувствовал такого облегчения. На глазах выступили слезы, ему хотелось обнять дожидавшегося его шахтера, но он не видел, кто это был. Каска его спасителя была низко надвинута, а нижнюю часть лица закрывала новенькая полевая маска, которую он тут же протянул кнуту. Мужчина махнул перед собой рукой, они пригнулись и медленно двинулись вперед. Под ногами валялись крупные обломки угля и камня, и Кнут много раз спотыкался и сбивал колени. В узле бытовки в воздухе стояло так много пыли, что Кнут сначала даже не увидел старой хибару, но потом заметил её, куча досок и камней, вот всё, что от неё осталось. Мущина сделал знак Кнуту остановиться, а сам пошёл проверить, как обстоят дела с проходом в седьмую шахту. Вскоре он возвратился, покачал головой и жестами показал, что тоннель завалила. «Что же теперь делать?» — вырвалось у кнута. В ушах у него шумело, и сквозь респиратор он едва слышал собственный голос. «Будем ждать, пока нас откопают, они же знают, что мы здесь!» Но шахтер снова покачал головой. Свои огромные рукавицы он указал назад, туда, откуда они пришли. Не успел кнут ничего возразить, как мужчина повернулся и зашагал прочь. Длинная согнутая фигура, пошатываясь из стороны в сторону, решительно двигалась вперед. У Кнута не оставалось выбора, нужно было идти следом. Но зачем углубляться в старую шахту? Ведь совсем скоро они уткнутся в глухую стену. Шахтер прибавил шаг, иногда он останавливался и прислушивался, но затем в ускоренном темпе снова устремлялся вперед — Кнут снова, едва поспевал за ним, громко стеная от боли и усталости. Спина ныла, но стоило ему приподнять голову, как каска ударялась о свод. Угли камни сыпались на затылок и набивались за шеврот. Дышать становилось всё тяжелее, так как новая маска тоже постепенно забивала пылью. Он видел, как белая каска колыхалась туда-сюда, чуть поодаль, но расстояние между ними оставалось прежним. Кнут внезапно начнулся, атакувший его полудрёмы. Белая каска. Шахтёры, с которыми он пришёл сюда, носили жёлтые. Кто же это идёт впереди? Тревожная сирена прокатилась по тоннелям седьмой шахты с давленными завываниями. Шахтёры и спасатели брусились к входу, не дожидаясь, когда за ними приедет джип. А что теперь? Тут-то обвала быть не может. Метан, концентрация достигла опасной отметки. Надо выбираться на поверхность. А где же полисмен? Достанем его позже, сказал шахтёр и отвёл глаза. Все знали, что шанс найти Кнутоф еле живым был микроскопический. Надо должно пройти много дней, прежде чем концентрация метана упадёт до безопасной отметки, и ещё больше времени нужно, чтобы раскопать проход в вторую шахту. Они собрались в надземном здании. Шахтёры стояли с касками в руках, и директор и горный мастер тоже разговаривали с непокрытыми головами, словно присутствовали на похоронах. «Мы не должны терять мужество», — сказал директор и сурово взглянул в лицо каждого, проходя мимо. «В данный момент концентрация метана превысила опасную отметку. А значит, как вам известно, угроза взрыва уменьшилась. Но нам нужно подождать, пока метан не выветрится, а затем мы снова зайдем внутрь с экскаватором и раскопаем проход». Никому и в голову не пришло ему перечить. В таких ситуациях надежда была долгом, а не привилегия — Только бы не бахнула, невольно буркнул директор себе под нос. Он тоже был напуган, но не мог позволить себе показывать это. Она лежала за грудой крупных камней на куче старого тряпья. Одевала мне служил грязный желтовато-серый полотняный нарак, а под головой в качестве подушки лежала большую кожаная шапка. Над днём уступом нависала скальная стена, старый тоннель упирался в груду обвалившихся камней, над днём можно было разглядеть узкий лаз, но ведь он слишком мал, чтобы сквозь него мог протиснуться человек. Из-за обвала потолок здесь был выше. Мужчины смогли, наконец, выпрямиться в полный рост и расправить занемевшие спины. Воздух здесь был чище, несмотря на то, что в свете налобных фонарей поблескивала легкая дымка угольной пыли. Шахтер стянул в себя белую каску и респиратор. Это был перлейквик. Первым чувством кнута было удивление. «Я мог сам ее найти», — подумал он. «Мне бы только чуть больше времени, и я бы ее нашел». Он обходил у на куклу, которую кто-то забыл в этом странном месте. Лицо было неестественно бледным, чёрные маски ресниц были сильнее оттенены белезной щёк. Кнут застал на месте, скованный горечью разочарования, грозущий страх, терзавший его последние несколько часов, воплотился в реальность. Слишком поздно. Он опустился на камень и снял с себя каску. Как он мог быть таким дураком? Почему не настоял, чтобы следователи Крипаса бросили все силы на поиски подсмотрщика? Ведь в это время она была у Лейквика. Единственное, что он может сделать для Туны Ульсен, это вынести ее дочь из-под земли. Еще бы знать как. Им нужно вернуться, разумеется, нужно. Лаз под потолком был слишком узкий. К тому же народ из стуры ножки в последний раз видел их возле бытовки. Все правила поведения в экстремальных ситуациях в один голос твердят, надо оставаться там, где и тебя последний раз видели. Кнут собрался с силами, которых, как он думал, у него уже не осталось, встал и сделал движение, чтобы поднять замотанное в тряпье маленькое тельце. Старый шахтер вперил в него настороженный взгляд. Она дернула рукой и тихонько вздохнула, будто ей снилось что-то приятное. Кнут бросился на колени и прижался щекой к ее рту. — Она дышит! — воскликнула она шарашенно, глядя на Лейкюка. — Так она жива! Вы что, не могли сразу сказать? Шахтер закатил глаза и зло сплюнул на землю. Элла Ульсен была жива, но состояние ее явно оставало Ляла желать лучшего. Кнут не смог ее разбудить. Глаза вращались под полуоткрытыми веками, но, насколько Кнут мог видеть, она была цела и невредима. Он не заметил никаких ран и синяков, или даже крови в волосах. Лейквик тронул кнут за плечо и приставил руку воронкой к карту, запрокинув голову. "А она хочет пить?" Лейквик кивнул. "У неё обезвоживание." "А ну, конечно. Она провела в одиночестве в шахте больше суток, и кнут не нашёл в бутылке ничего, что могло бы содержать воду." "А, да, да, да." Лейквик указал на отверстие над каменной усыпальней. "Вы знаете, где есть вода?" Лейквик кивнула и осторожно поднял на руки маленькую фигурку. Они протиснулись через узкий лаз в старый грубо выдолбленный орд. Четверыре руки едва хватало, чтобы поднять Эллу к отверстию и просунуть её сквозь него. Когда туз не мог от напряжения, стараюсь уберечь её голову от острых камней, щебня и угольной пыли. Туннель с обратной стороны был настолько низким, что первое время им пришлось ползти на коленях, метр за метром, продвигая спящего ребёнка между собой. Иногда она мотала головой, махала руками, но так и не проснулась. Постепенно туннель стал выше, и они смогли встать на ноги. Они нашли небольшой ручеек, текущий вдоль стены тоннеля, смочили Элле губы и попытались по капле влить ей в рот немного воды, но она не хотела просыпаться и отворачивала голову. Они продолжили свой путь. Кнут перестал спрашивать, куда они идут, и больше не возражал. Время от времени они садились отдохнуть. — А вы нашли ее в бытовке? Ликвик утвердительно кивнул, но приложил палец к губам, чтобы Кнут говорил потише. — Вчера... Снова кивок в ответ. «Кнот хотел было спросить, почему же он не вынес Эллу по выработкам, выходящим в седьмую шахту?» Но Лейковик, видимо, поднял уход его мыслей, потому что ткнул пальцем в потолок и опустил руки. «Обвал? Вы знали, что этот путь может быть опасен?» Лейковик кивнул и отвернулся. Он боялся обвала. «А Ульсона вы видели?» Элла захныкала во сне, и Лейквик гневно сверкнул на него глазами. Он покачал головой и дал понять, что больше не хочет отвечать на вопросы. Однако оставался один вопрос, который Кнут и сам не решался задать. Знал ли Лейквик, куда выведет их в старый тоннель? Смогут ли они выбраться наружу? Время в горе тянулось медленно. Оказалось, они блуждали в ее недрах сотни ночей, а может, сотни лет. Лейквик шел впереди, неутомимо неся на себе Эллу, то на спине, то на руках. Они прошли мимо большой куч комней, сверкавших металлическим блеском, но это был всего лишь уголь. А вдоль стен вырубаток, а частые прямо под ногами, струились ручейки, со сводов тоже капало, так что вскоре они промокли до нитки. В одном месте им пришлось протискиваться сквозь щель, настолько узкую, что Кнут мог вдыхать только верхней частью лёгких. Это был кошмар, худший из того, что с ним случалось за много лет. Он боялся застрять, остаться в горе навсегда. Но они упорно двигались вперёд, ползли по низким тоннелям, которые гора вот-вот должна была поглотить. И когда они брели уже так долго, что к ноту стало казаться, что не существует ничего, кроме горы, запаха угля, горечи во рту и грозного треска многих тонн горной породы у них над головой, они вдруг вышли в посеревшее от времени пыльно-бревенчатое помещение. Ликвик осторожно опустил Эллу на какие-то ящики, подложил ей под голову свою шапку и осторожно укутал вонорак, а затем отошел в сторону и распахнул полу истлевшие двери, впустив внутрь морозный воздух и голубоватый утренний свет. Кнут опасливо подошел к краю платформы и окинул взором Адвин Таллин. Далеко внизу не жал Лонгер и мерцание тысячи огней, делало его похожим на стеклянную бусину на дне моря. Вокруг сияли белым светом ледники, а заснеженные верхушки гор приобрели золотисто-розовый контур. Было раннее утро, воскресенье, 25 февраля. И они всё-таки вырвались из плена гор.